Странно казались бы эти чисто психологического характера вопросы именно в такую пору, когда нравственное состояние сына давало полную возможность придавать его ответам какую угодно форму, и когда сам отец более всех знал характер сына и все обстоятельства его виновности, если бы они не объяснялись вполне природой отца. Необходимо было законное основание. У себя дома можно было все ломать и рубить, можно было заставить говорить как угодно, пытками и наказанием, молчать. Но нельзя же заставить молчать потомство или говорить как угодно, нельзя же было заставить думать и судить по своей воле иностранцев, а суд потомства и иностранцев был для него дорог, даже слишком дорог». Практически ум государя сказался в выборе Петра Андреевича для настоящей цели. Никто лучше графа Петра Андреевича не понимал желаний царя, и никто лучше его не мог бы их исполнить. И вот благодаря умению графа действительно получились желательные ответы. На первый вопрос царевич по внушению и разъяснению Петра Андреевича написал. «Моего, к отцу моему непослушание и нехотение делать того, что ему угодно, хотя и видел, что того в людях не водится, и что то грех и стыд, причина та, что с младенчества моего несколько жил с мамой и с девками, где ничему иному не учился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от натуры склонен». «А потом, когда меня от мамы взяли», то также с теми людьми, которые при мне были, а именно Никифором Вяземским, Алексеем да Василием Нарышкиными. Далее царевич, развивая последовательно влияние окружающей среды, говорит «Вяземские и Нарышкины, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и чернецами, и к ним часто ездить и подпаивать», в том мне не только претили, но и сами со мною охотно делали. А что я был бесстрашен, изложено во втором пункте самообвинения царевича, и не боялся за послушание от отца моего наказания, и то происходило ни от чего иного, как от моего злонравия, как сам истину признаю. Понеже хотя я и имел от отца моего страх, однако ж не такой, какой подлежит сыну иметь». Подтверждение подтверждении своих слов, царевич далее приводит известный пример об обжоге выстрелом себе правой руки для избежания экзамена в черчении. На последний же вопрос, самый главный для обвинения себя, царевич ответил таким образом. «А для чего я иную дорогую, а не послушанием хотел наследство, то может всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился,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 ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю. Вполне довольный собою, имея в руках патент на бессмертие в собственном чаде своего изобретательного мозга, написанном рукою царевича, вышел из камеры граф Петр Андреевич. Милости царя теперь к нему обеспечены этим гениальным произведением, которым не только оправдывались все ужасные меры против сына, перед целой Европой и перед потомством. Но даже этим мерам придавалась окраска великого подвига, высокого акта отцовского самопожертвования на пользу Отечества».